В неволе самотней. Сажав меж ладоней соднящую голову, Степан читал сборных стихов Василия Вышиванова, изданной в 1921 году в Вене. Остальные материалы были уже изучены. Подхода к объекту в них не обнаружилось, только биографические сведения. Но стихи для опытного поэтического переводчика — это ключ, отпирающий дверцу в душу их автора. Дверь в душу вышиванного ерцгерцога открывалась просто. Ничего особенно интересного там не нашлось. Ни ума, ни сложных извивов, ни таланта. Верши слабенькие, ни склад, ни влад. Набор сентиментальных банальностей, сплошные мрии, надеи, скучные рифмы, расхожие метафоры. Вывод. Мудрить не нужно. Этот клиент попроще Мирона Старосада. Впечатлительный, женственный, сентиментальный. Значит, тянется к людям решительным и мужественным. Выглянул в коридор. — Сержант, я готов. Давай, веди. Затолкнешь меня так, чтоб я на пол грохнулся. Сложил руки за спиной. Ну, да помогай мне, не боже. В шестнадцатую камеру Токарчук заселился эффектно. С грохотом бухнулся мордой обетон. Верцгерцог пронзительно испуганно вскрикнул. Дверь захлопнулась. Степан, простонав, приподнялся, оперся на локоть. Объект поязливо над ним склонился. — Боже, что воно с вами зробили, стецко! Пекарчук яростно мотнул головой, оскалил зубы. От падения во рту снова стало солоно. Приложил палец к окровавленным губам. Принц пойтих, при светло-голубые глаза, не понимающие моргали. — Помогите подняться, осторожней! — процедил Степан по-французски. Когда Гасбург наклонился, прошептал. — Они... Посадили меня к вам не просто так. Во-первых, хотят запугать. Смотри, мол, как мы допрашиваем упрямых. Во-вторых, наверняка прослушивают. В голос говорим только о том, что можно. Но не молчим, иначе они меня снова ведут мордовать. Вы не волнуйтесь, Вотр-Альтес. Вас они бить не станут. Я сказал, что вы после инфаркта и отпыток умрете. Этого им не нужно. У дурачка выступили слезы. Глядела с восхищением, словно влюбленная гимназистка. С опираясь на плечо сокамерника, Степан поднялся. Доковлял до единственного табурета, сел. — Ради бога не молчите, — прошептал он, — надо разговаривать. — О чем? — пролепетал потомок императоров. — С таким пластилином мудрить незачем. Все как обычно. Говори с человеком о том, что ему дороже всего, и он сам перед тобой раскроется. — Как же я люблю ваши стихи с детства! — громко сказал Токарчук по-украински. Особенно стихотворения — надежда. Продекламировал. — И воле самотней тужу и сумую, далеко народми и горе, и зданий на ласку судьби тут нудьгую, ми, Боже, дай изнести це горе. Я даже перевел на французский, но получилось хуже. Тут сёлянкаптивите звучит не так пронзительно, как наше в неволе самотних, в неволе одиноких. «Поразительно! как тонко вы австриец чувствуете наш язык, ведь он вам не родной. Есть то, с чем рождаешься на свет, над этим человек не властен. Есть то, чем ты становишься по собственному выбору. Сказал Вильгельм Василь. Второе важней и драгоценней первого. Не только выговор, но и сама манера изъясняться у него были какие-то неестественные, будто слова произносились со сцены, и пьеса старинная из другой жизни. Членам царствующих домов с детства ставят голос и обучают произносить все звуки очень отчетливо. Готовят к тому, что будущие подданные или подчиненные станут благоговейно внимать каждой фразе. Осанка у Эрцгерцега даже в несвежей рубашке с отстегнутым воротником и в мятах, свисающих без брюках, Тоже была какая-то балетная. Спина прямая, плечи развернуты, голова картинно наклонена. Он не смотрел сверху вниз, а опускал очи долу. «Но ведь вы не сами решили стать украинцем. Я читал, такова была воля вашего отца, одобренная императором Францем Иосифом». «Нет, милостицко, было наоборот. Девиз нашей семьи — сердце и верность». Это значит, что свое назначение в жизни следует выбирать сердцем и потом хранить этому пути верность. Сначала я полюбил Украину, а потом отец и его величество государь-император утвердили выбор моего сердца. Но почему Украину? Как это случилось и когда? Степан действительно стало интересно. Понятно, почему раз за разом менял себя он сам. Так требовала жизнь. Стань поляком, снова быть украинцем, превратись в русского». Но чем приманила этого Братчука Украина, глухая провинция плестательной империи? Еще в раннем детстве мы жили в Галиции, в отцовском поместье. Вся прислуга там была украинская. Я существовал словно в двух мирах: один немецкий, холодный, чопорный, где полагалось быть выдержанным, не выказывать чувств, соблюдать тысячу правил, все время ощущать на себе строгий и обычный неодобрительный взгляд родителей. И второй Мир, в котором меня любили, баловали, тайком угощали всякими вкусными, запретными лакомствами, где со мной играли, где мне пели. И все говорили на мягком, ласковом наречии: я воспринимал его как язык любви. В детстве мне ужасно хотелось переселиться в этот мир целиком. И когда в 17 лет отец спросил меня, какую дорогу я хочу выбрать, кем я желаю стать кавалеристом, моряком, пехотинцем, артиллеристом, я ответил: «Хочу стать украинцем». Он сначала удивился, потом вообразил, будто понял меня. «Что ж, — говорит, — молодец, Вилли, — это разумно. Твой старший брат готовится занять польский престол, а ты выбрал украинский. Довожу императору. У нас как раз был с его величеством разговор о том, что украинские земли тоже следовало бы сделать автономией. А мне был не нужен украинский престол, мне была нужна Украина». И увлекся, глаза загорелись, — подумал Степан. Он не перебивал, вопросов больше не задавал, Лишь прочувствованно кивал. Все шло по плану. Самая лучшая, Самая счастливая пора моей жизни Была, когда я жил в Запорожской сечи. Восемнадцатый год. Украина возрождается. Каждый день ко мне являлись делегации. Какие я произносил речи. Как на меня смотрели, Как слушали. Как мы ехали эшелоном на подмогу Киеву. На каждой станции митинги, Песни. Торжественная замена русских вывесок на украинский. Крики толпы. «Василь! Басиль! Хлеб-соль! Ружники!» смахнул слезу. Правда, мы опоздали, и Киев пал, но, мол, как же это было прекрасно. Пора было переключить внимание объекта на героического связного. — и неловко сидеть перед вашим высочеством. Прошу вас. Попытался встать Степан. Покачнулся, подавил стон что вы друг мой сплошился принц вам бы лечь но грубый человек в коридоре сказал что днем это запрещено я не представляю как вы выдержали эти чудовищные истязания думал об украине она помогла Токарчок потопился. что я буду такое если я ее пледам мешок с костями мешок не жалко ах как верно вы это сказали вскричал малохольный габсбург Это в точности то, что со мной произошло, когда я потерял Украину. Я словно потерял самого себя. Я превратился именно что в мешок с костями, бессмысленный и жалкий. Я бесцельно болтался из города в город, из страны в страну. Меня окружали мелкие вертлявые люди. И я тоже стал мелким, вертлявым. Все сделалось зыбким, неверным, фальшивым. Я сам себя чувствовал фальшивым червонцем, сверкающим, но легковесным. Вот что происходит с человеком, который предал свой выбор. И это длилось долго, больше двадцати лет, пока я не вернулся к моей Украине. Пока не вспомнил, что я украинец. Клиент созрел, — сказал себе Степан. — Работаем. Он начал заваливаться на бок, тяжело рухнул на пол. Эрзгирск заохал, заметался, обхватил за плечи. Я прикидываюсь, тащите меня на кровать, — шепнул Степан. Кое-как, подхваченный за талией доковылял донар, рухнул. Глазок двери потемнел. Снаружи подглядывал надзиратель. Ряфнул. Ложиться запрещено. — Усадите меня, — хрипел Токарчук. — И держите, не то сползу. Они сидели вплотную. Принц крепко обнимал товарища за плечо. Тихо спросил. — Зачем это? — Чтобы мы могли поговорить, не вызывая подозрений, почти не двигая губами, — — прошептал Степан. — Кто-то у нашей цепочки советский агент. Кто-то вас выдал. Нужно установить кто, чтобы не было сюрпризов на овочной ставке. — Мой адрес знал только Мирон Старосад. Но он меня не выдавал, я в нем уверен. — Мы в Старосаде тоже не сомневаемся. К тому же его взяли два месяца назад. Вас давно бы уже арестовали. Нет, это не он. Давайте сделаем вот как. Переберем всех кто входил с вами в контакт с самого начала. — С поля Маса? Да, с него. Степан мысленно повторил имя, чтобы получше запомнить. — Поль Маас. — Тут важно ваше первое впечатление. У поэтов сильно развита интуиция, она не ошибается. Первое впечатление? — Поль, он мне очень понравился. Когда он сказал, что представляет Францию, и что я могу помочь моей родной Украине, я ни секунды не колебался, я был счастлив, будто очнулся после долгого, мучительного сна. Что именно он вам сказал, вспомните, это очень важно. Я знаю, в чем состояли инструкции Маоса, и если он их нарушил, значит, он и есть вражеский агент. Он сказал, что сведет меня с настоящими украинцами, которые борются за независимость Родины. И познакомил меня сначала с Мироном, потом объект старательно, обстоятельно выложил все, что требовалось. Даже жалко его идиот стало. Наговорил на две высших меры. К обеденному времени Степан выдавил клиенту досуха. Поэтому, когда распахнулся кошка, и надзиратель бухнул на полку баланда, Степан подал условный знак, что его можно забирать. Уронил алюминиевую миску. Она со звоном ударилась о пол, хлебка разлилась. — Ешьте мою порцию, — сказал принц. — Вам нужны силы. А 10 минут спустя Степана увели на допрос. — Бережи вас, Боже, больше не побачимось, — сказал он на прощанье. Принц перекрестил его по-унеадски справа налево. По длинной гапсулской физиономии стекали слезы. И все. Последняя подсадка закончилась. Свободен. На следующий день Гончаренко принимал Степана у себя в кабинете. Уже не Зэка, свободного человека. Обстановка была торжественная. На столе чай, порезанный кусками вафельный торт, одет Степан был в купленный позавчера костюм. Вот тебе первая награда, наси, заслужил. Товарищ майор вручил ему и часы тесо. Вся сеть раскрыта, все связи установлены, остался пустяк. Получить от Габсбурга Лотрингена формальные показания. Но этим займутся уже киевские товарищи. Отправляем им наш королевский подарок с самолетом. Спасибо тебе, Степа. Отработал на все сто. Прям жалко расставаться с таким сотрудником. Но партийное слово есть партийное слово, и я его выполняю. Лети на волю. Исполняй свою мечту. Видно было, что чекист, хоть и суровый человек... Потеплел душой. До слез взволновался и Степан. Вот уж во истину. Пути Господни неисповедимы. Кто бы мог подумать, что из затхлой ГБ-шной камеры, из беспросветной дыры откроется дверь в мир, где светло, ясно и солнечно, Божие, после всех мыторств и вынужденных перевоплощений наконец стать тем, о чем мечтал, после всех мучительных метаморфоз, склизкое яйцо. Мерзкая гусеница, скованная куколка и, наконец, прекрасная, свободная бабочка. Во Франции после истории с Эрцгерском, конечно, лучше не соваться, мало ли вдруг узнают, но мир большой. Есть Канада, есть, в конце концов, США, великая страна великих возможностей. Быть Стивом Токаром не хуже, чем Стефаном Токаром, а Бруклин-бридж еще красивее, чем мост Мирабо. — И полетишь, как фон барон, — говорил майор. Начало фразы. Захваченный вихрем мысли Степан прослушал на мягком кресле с конечком. Удивился. Куда в плечу? В Киев. Я же говорю, еще пустяк остался. Коварную деятельность французской разведки нужно зафиксировать на судебном процессе. Ты там можешь понадобиться в качестве свидетеля обвинения. Особенно, если Лотринген заркачится. Все будет честь по чести, с присутствием прессы дипломатического корпуса. А потом все. Ты вольная птица полноправный гражданин СССР. Получаешь от органов путевку в новую светлую жизнь. Я же знаю, чего ты больше всего хочешь. Заниматься литературой, переводить стихи. Место в аспирантуре тебе гарантировано. Институт Тараса Шевченко, высокая марка. А хочешь, в Москву поедешь, в институт Горького. Квартиру из нашего лимита получишь. Организуем тебе и публикации, и членство в Союзе писателей. Со временем будешь книги выпускать. — Свой проверенный кадр в литературной среде нам, ого-го, как пригодится. В следующий раз встретимся, буду тебя автограф просить. Майор встал, протянул онемевшему Степану руку. — Скачи, казаченько, лети, сокел, високо-то далеко! И запел приятным свежим тенорком. — Эй, ты там, де сил на коняк! Козак молодый, плоче, молода девучина, и козак, на Украину. Эй, эй, эй, саколи вами на эти горы дзвінь, дзвінь, двинь, двинь, двинь, ночку пороночку.